День Он лежал неподвижно, пока в кармане внутри него шевелился маленький мир. Это был не карман ткани, это была полость иного рода. Живое, тягучее пространство, которое он носил с собой, как преступник носит с собой секрет. Внутри было несколько кристаллов, обломков разных стихий. Те, что он собирал в пещерах и в пасти зверей. Те, что появлялись удачными при неожиданных дуэлях с магией. Теперь в тусклом свете карцера он выбирал. Сейчас вокруг него не было никого. Широкий, безликий комбинезон пленника карцера облегал его тело после медкапсулы. Шкуры, давшие ему ощущение себя, были где-то далеко, унесенные и запертые в своеобразные ящики хранения. Проводя пальцами по голой серой ткани, он думал о рунах на стенах, о магических сетях, что держали камеру. Они были холодны, рассчитаны, как старинная роскошь. Холодный лед, звенящая стеклянность, ровная частота сигналов. Значит, ему нужен был антипод. Не сила больше, а сила иной фазы, несинхронная, конфликтующая. Та, что заставляет лед треснуть, заставляет металл подпрыгнуть и распуститься. Все уже было готово. Большая часть системы была ослаблена, и ему оставалось только сделать последний шаг. Он снова и уже привычно заглянул в пространственный карман, туда, где пространство пахло его прошлой жизнью, гарью, землей, соленой кровью, дымом от костра и тенью пустоты, которой было достаточно, чтобы вместить все. Кристалл, который он искал, отозвался, как теплый удар в груди. Не огненный клинок, не ветер, а именно тот, что был антиподом леденящих нитей. Он вытащил его осторожно, как вытягивают стрелу из раны. Из влажной темноты кармана вынулась маленькая осколочная звезда. Она была некрасива, матово-черная сердцевина, по краю шла тонкая кайма, похожая на ржавчину янтаря. Находясь в ладони, кристалл был тяжел и холодил, но внутри его были колебания, которые отвечали на ритм его сердца. Он приложил кристалл к губам Не потому, что он хотел его вкусить А потому, что так легче слушать В кристалле завибрировал глухой, немного хриплый звук Как отдаленный барабан, который не звучит в унисон с рунными струнами Его пальцы уже знали язык таких камней В них были фасетки, которых нельзя было увидеть невооруженным глазом И трещинки, где энергия застревала и потом вырывалась наружу Он собрал дыхание и стал выслушивать плетение стены. Нити были как паутина, тонкая и живая. Они тянулись по шву, входили в панель, кольцом опоясывали запор. Плетение имело темп, ровный, монотонный, и в нем были слабые акценты. Каждый раз, когда дежурный шаг приближался по коридору, одна линия слегка учащала пульсацию, и в узле мерцала ярче. Он запомнил эти акценты, он привязал свое дыхание к шагам, чтобы движение рук не выделялось, не шевелить плечом при вдохе, не сжимать кулак до щелчка. Когда две охранницы смеялись в проходе и их голоса отдалялись за изгибом, Кирилл подтянул колено, повернул ладонь над рванной точкой на полу и, не двигая корпусом, скользнул пальцами между тканью и телом. Пространство кармана откликнулось, эта узкая щель была мала, как дыхание, и он просунул кристалл туда, где кожа соприкасалась с холодом плетения. В этот миг весь корпус снова стал музыкален. Кристалл зазвенел в ладони, как колокольчик в руке старика, и он почувствовал, как его вибрация идет по хребту к самому узлу сети. Он не втыкал, не разрушал. Он дотронулся. Кристалл коснулся обшивки на стыке и сразу же получил тончайший ответ. Линии рун слегка дрогнули, как струны, когда рукой провели по ним. Но вместо ожидаемого жара или громкого хруста раздалось тихое шипение. Звук, который можно услышать только если уши ждут подобного звука и привычны различать такие сигналы. Нити не распались, они впились, и в этот впившийся момент начался обмен энергиями. Его кристалл отдал не поток огня, а фазу, чужую их морозным узором. Он работал не силой, а не синхронностью. Маленький камень начал подстраивать свое поле так, чтобы на месте, где лед держался, возникла несовместимость. Представьте две струны, настроенные в унисон. Если одна вдруг начнет дрожать в антиритме, в месте их соединения возникает трение. Энергия не исчезала, она билась друг от друга и делала свое дело, ослабляя сцепление. Кристалл почти неощутимо высвободил округлую волну. И узел заколебался. На мгновение мерцание нити изменилось. Их свет стал каким-то пятнистым, рваным, как лоскут ткани на ветру. Он слышал монитор, бормотавший где-то в глубине, аномалия, поглощение. Но это было штатное. Эти системы уже привыкли к странностям. К поглощению, к исчезновению, к неизмеримому. Люди, которые за ними смотрели, списывали это на дефект или на необходимость перезагрузки. И в ту секунду, когда узел вздрогнул, внимание охранниц было далеко. Их смех и прошлые счеты с пленницей заслонили мир. Ни одного индикатора на панели, ни одного бурлящего звука. Ничего, чтобы выдало его маленькую работу. Лишь в узле появился крошечный треск, как будто тонкая паутинка разошлась под невидимым ветром. Он не видел это глазом, но чувствовал по ладони, по суставам, по внутреннему слуху. Волна шла по цепочке, и каждая следующая ниточка теряла чуть-чуть своей согласованности. Он знал, что это было только начало. Разрушение рун — не взрыв, а болезнь. Оно разъедает на стыках, растягивает паутину, и в конце концов где-нибудь образуется окно. Ему не требовалась огромная дыра. Ему было достаточно пары вдохов, пары секунд, чтобы просунуть руку и пройти дальше. Он оттянул кристалл обратно в карман, чувствуя, как он перестает звенеть и снова становится тяжелым и теплым. Его сердце билось тихо, но удовлетворенно. Охрана не увидела ничего. Они смеялись, и их смех был хорошим щитом, сильнее многих щитов. Руна на стене вернулась в свой ритм, но с другим оттенком, как будто там теперь поселился маленький шрам. Вполне закономерно парень рассудил, что подобный шрам можно постепенно увеличить. Маленькие лазейки, превратившиеся в улицы. И уже более уверенно, но так же медленно, как прежде, он спрятал кристалл и снова сделал вид спящего. Внутри него стало теплее, не только от кристалла, но от самой мысли, что рунная сеть не вечна. И пока вокруг звенел смех, и пока над ней металась сломленная гордость, Кирилл впервые за долгое время почувствовал, что ход его мысли не напрасен. Он взял первый камень, и первый камень помог. Это был не конец, это было обещание, ведь он уже старательно и весьма обстоятельно действовал не один день. Он действовал как часовщик, который чинит не часы, а сам ход времени. Маленькими щипцами в голове он поправлял фазы, точно подстраивая биение сердца под мельчайшие акценты рунной вязи. Вдох на один тик, выдох на другой. Все происходило под оболочкой мертвого сна. Веки почти не шевелились, грудь под ярко-оранжевым комбинезоном поднималась ровно, как у человека, который вовсе не желает жить. Это обман, самый совершенный из всех. Он дает время действовать. Кристалл в кармане был теперь не просто инструментом, а голосом. Он то и дело отвечал на его мысленную команду. Несинхронность – шорох, противофаза – тихий удар, квантовый щелчок – малое локальное смещение – Кирилл не мог встать, не мог рывком выломать замок, но он мог заставить сам материал клетки начать сомневаться в собственной твердости. Первое. Ослабление узлов. Он снова в удобный момент смеха и разговора в коридоре приложил кристалл к тому месту, где руна вплеталась в металл. На кончике пальцев он ощутил, как вибрация идет вглубь, как будто куда-то уходит стальной звук. Рунная нить ответила жужжанием, а затем редким неуверенным тиканьем. Это было, как если бы лед начал подтаивать изнутри, не по теплу, а от того, что кто-то меняет музыку льда. Порожденная им волна изменений пошла медленно, но уверенно. Узел, где когда-то стягивалась сила, стал плавиться. Не во внешнем смысле. Металл не плавился до красна, но его связность теряла крошечные унции целостности. Сначала это было ощутимо, как микровибрация в ладони Маленькие кристаллические осколочки, которые ранее храбро держали линию Теперь начинали дрейфовать, сдвигаться на доли миллиметра Эту дрейфующую мелочь не могли заметить камеры Визуал писался ровным, датчики фиксировали в пределах нормы Но по нитям прошла трещина, почти беззвучная, как зимний шорох за стеклом Он не спешил Каждый акт был шагом в долгой игре. Подать фазу, дать ей улетучиться, снова скрыться в неподвижности. За десятки таких тихих прикосновений мозаика рун значительно изменилась. Плетения, рассчитанные на сталь и шаманский холод, стали отвечать с задержкой. Где прежде отклик был мгновенным и единым, там возникла рассинхронность. Одна нить дрогнула, другая опоздала. Третья вместо заряда приняла мягкое согнутое колебание. Их усилие уже не слаживалось. Оно ломало себя. Когда узлы ослабли в его секции, волна потянулась дальше, по стене, вдоль шва, и достигла соседней камеры. Там была другая вязь, та же система, но с иным тоном. Тонкость, леденящая, изящная, с гордой частотой. И в тот миг, когда резонанс от его маленькой звезды пробежал по грани, В соседней сетке возникла другая реакция. Решетка, что держала надменную эльфийку, зашаталась так, будто кто-то потянул за канаты невидимого органа. Она сначала не поняла. Пару мгновений ее взгляд был направлен в никуда. Губы шевельнулись. Может, в упрек богу. Может, в проклятие врачам. Потом приняла болезненное решение. Не биться. Она сжала свои пухлые губы. Длинные волосы, что ранее были уложены в строгую прическу, теперь были в беспорядке. Глаза налились слезой, но она перестала драться. Та агрессия, что кормила ее власть, была практически полностью израсходована. Случилось то, что Кирилл предчувствовал. Когда ткань власти разрывается, те, кто привыкли ею жить, теряют и смысл сопротивления. Она стала тихой. Но клетка не признала пощады Внезапно сталь, прошитая рунами, застонала Маленькие крошки металла осыпались с краев, покрытые ледяной пылью Защитные платы дрожали и смыкались и Из щелей повалил тонкий серебристый дым Не огонь, а пар Будто сама магия отряхивалась и уходила Дверной запор, обычный монолит, начал резко остывать Его кромки размякли, потеряли блеск И в одном из стыков проявилась трещина тонкая, но пронзительная. Она шевельнулась, и металлическая решетка выгнулась, как пружина, отозвавшись звоном. Охранницы в коридоре все еще говорили, но их разговор стал прерывистой конвой. Один шаг у входа, два шага прочь. И только через несколько оборотов мимо камеры кто-то почувствовал, что даже сам воздух изменился. Сигнальные индикаторы бормотали о локальной аномалии, и откуда-то сверху прозвучал приказ. «Проверить карцер номер семь. Помеха в контрольном узле». Но до того, как команда пришла в движение, произошло нечто волшебное и страшное. Сама мысль о замке распадалась. Кирилл чувствовал, как его карман тянул в себя последние капли поля, как жесткая оболочка, некогда не позволявшая ему двигаться, стала мягче. В одну секунду, которую он помнил и повторял... Пружина решетки дала окончательный скачок. Зазубренный край отщелкнулся, защелка съехала и замок ослаб. Ничего громкого, лишь еле слышное щелканье, как у часов, где сломалась пружина. Но для него это был гром. Именно в этот момент медленно и почти беззвучно металл сдался. Соседняя камера, та, где дрожала эльфийка, тоже треснула. Она расползлась не в пламени, а в осмелевшей тишине, Кромка двери расступилась всего на сантиметр, но вполне достаточно, чтобы в узкую щель просунуть руку. Эльфийка, которая уже не билась, поджала плечи и облегченно вздохнула, как человек, которому дали разрешение плакать. Ее губы дрогнули, и она прошептала первое слово не властительницы, а потерпевшей. «Свобода!» И тут же закрыла рот руками, понимая и стыдясь этого простого спроса. Кирилл не вскочил, он не сделал шага. Он просто почувствовал, что вышло окно, и что в следующую минуту все решится. Его тело оставалось неподвижно, но внутри все было готово. Карман был полон, узлы были надломлены, и перед ним распахивалась щель, через которую можно было протиснуться не бегом, а тихо, как тень. Сцена развернулась стремительно, как разряд молнии в темном небе. Охранницы, те самые, что чуть раньше с удовольствием припоминали пленницы, ее прежние выходки – Снова пришли позабавиться. Две фигуры в блестящей броне. Их шаги отдавались по полу сухим звоном. Одна, пониже ростом, издевательски постукивала по решетке пикой, словно дразнила зверя в клетке. Вторая же, высокая, с хищной улыбкой на лице, громко смеялась, наклоняясь почти вплотную к решетке. — И что теперь, бывшая госпожа? Где твой надменный взгляд? Где приказы? Теперь ты просто тряпка в карцере, а скоро будешь под судом. Пленница до этого сидела притихшая, вцепившись в волосы и закрыв глаза, словно стараясь не слышать. Но слова, поданные в такой издевательской манере, прорезали ее оборону. Она вскочила, словно дернувшись последней жилкой гордости, и с диким криком бросилась на решетку, желая хотя бы напугать своих мучительниц». Только вот на этот раз что-то изменилось. Решетка, ослабленная долгой и осторожной работой Кирилла, оказалась готова. Вместо того, чтобы упруго оттолкнуть ее тело, прутья хрустнули, словно сделанные не из магически укрепленного металла, а из тонкого стекла. Сухой треск разошелся по помещению, и куски материала, изломанные по невидимым линиям, осыпались на пол. Охранница, что смеялась громче всех, не успела даже отшатнуться. Пленница, сама удивленная тем, что произошло, в едином движении сомкнула свои руки на ее шее, опрокидывая назад. В ее пальцах не было прежней уверенности властительницы, но было нечто другое — отчаянная ярость животного, в клетку которого слишком долго тыкали палкой. Охранница захрипела, рванулась, но крепкий захват не позволял вырваться. Вторая, обернувшись, с криком рванулась к подруге, но именно в этот момент из соседней клетки, мягко открывшейся, в отличие от соседней, разлетевшейся тем же звоном, как зеркало под молотком, выскочил и Кирилл. Его движение было точным и быстрым. Шаг за спину отвлекшейся охранницы, замах и тяжелый удар ей в висок. Эльфийка-охранница даже не успела издать полноценного крика. Лишь давленный звук и глухой стук тела а пол. И вот тишина. Один миг, второй. В воздухе стоял запах пыли. Тонкие белые искры магии, рассыпавшиеся от разрушенных линий, медленно растворялись в воздухе.